Теперь на Тусе, куда Санек иногда по привычке заглядывал, проводив Лилу на музыку, пацаны встречали его как желанного гостя. Даже самые крутые жали руку, хлопали по плечу, спрашивали: "Ну как она?" Имелось в виду жизнь в целом. "Все пучком, все пучком, бьет ключом", откликался Санек со всей возможной энергией. "И все по голове", заученно отвечали ему. Он был уже не новичок. Теперь Саня вошел в число заводил верховодов. Ему с готовностью сообщали все местные новости, знакомили со все новыми и новыми пацанами. И не проходило ни одного вечера, чтобы кто-нибудь не спросил: "Ну, а когда мы пойдем на рынок, Хачиков бить?" Отвечать нужно было не раздумывая: "Вот дадут сигнал, тогда все разом и двинем", говорил Санек. И делал загадочное лицо, мол, он уже знает, когда будет этот таинственный сигнал, но сказать пока не может. На самом деле ничего он не знал, хотя и продолжал ходить в новый патриотический союз, но посещал там в основном всю ту же качалку. В штаб, располагавшийся в бывшем Красном уголке, его пускали редко, чаще всего дверь бывала заперта и на стук не открывали, хотя, судя по свету в окнах, там явно кто-то был. Лишь раз или два ему удалось попасть внутрь, где он перекинулся парой слов с Игорем, а однажды даже виделся с самим п а л ы ч е м и имел с ним непродолжительную беседу о с у д ь б а х русской нации и роли патриота. Говорил, естественно, Анатолий п а л ы ч Санька только угукал по своему обыкновению, но тем сильнее росло и крепло с а н и на желание стать тут своим, даже Лила отошла на второй план. Он старался поближе сойтись с ребятами в качалке, внимательно наблюдал за ними, мечтая стать такими же, как они. Для начала купил себе н а с э к о н о б л е н ы е от завтраков деньги высокие армейские ботинки. Оказалось, что это не так уж дорого, и теперь ходил, заправляя в них штаны. Потом решил сделать татуировку, поскольку наколки были практически у всех, кто приходил в тренажерный зал. Впрочем. И в школе тоже многие ребята делали себе тату. Часто и девчонки щеголяли узорами на предплечьях и л о д ы ж к а х Но про них-то все знали, что это не настоящие наколки, а всего лишь переводные рисунки или роспись по коже хной. Пройдет месяц полтора, и они исчезнут бесследно. Про Серегу к о л ь щ и к а Санек на тусе слышал не раз. Классно колет, лучше, чем в салоне, и берет по божески. Официально Серега Кольщик работал мастером по ремонту часов. Его мастерская занимала маленький закуток в магазине хозяйственных товаров. Во входной двери было окошко с полочкой, и сквозь окошко был виден стол, инструменты, развешенные на гвоздиках, полтора десятка часов и маленький телевизор со всегда включенной спортивной программой. Дальше вид закрывала ш и р м а А за ш и р м о й скрывалась небольшая выгородка, тесное пространство с двумя стульями и столиком. Здесь-то Серега и делал наколки всем желающим. Кольчик был высок, худ и белобрыс, на вид где-то тридцать с хвостиком. По лицу можно было понять, что он страдает каким-то недугом, который потихоньку, полегоньку и с т а ч и в а е т его силы. Я насчет наколки не решительно начал Санек, заглядывая в окошечко. И посмотрел по сторонам, не слышит ли кто. Но никого рядом не увидел. А ты от кого оба мне узнал? От Мивы. Мива наш человек. б о д н у голову Серега и распахнул дверь. Заходи. Саню к у с и л с я на стул в выгородке за ширмой. Альбом показать или у тебя что свое? спросил Серега. Свое. Санек открыл сумку, достал учебник, извлек из него Лилин рисунок. Серега придирчиво его осмотрел. Хм, сложный узор. И он почесал подбородок. Не получится? испугался Санек. Да нет, почему же? Просто долго будем делать, часа три провозиться придется. А вообще хорошая картинка, графичная, переданы движения, ничего лишнего. Я, пожалуй, сделаю себе копию. Положу в альбом. Может еще кто захочет выколоть. Саня протестующе з а м ы ч а л Серега отреагировал мгновенно. Ну что-то сразу. Как Харлей Дэвидсон с полоборота заводишься. Не хочешь, не буду копировать. Желание клиента закон. Куда поместим? Санек хлопнул себя по руке, повышил о к т я г о а на какую руку? И Серега пояснил: на правую придает силу, на левую ближе к сердцу. На левую. Без проблем. Снимаю куртец, рубаху. Покажи руку. Все решилось даже слишком быстро. Санек заерзал на стуле. Да у меня сейчас и денег то с собой нет. А я тебе сейчас колоть и не собираюсь. Давай посмотрим твои бицепсы, трицепсы, как рисунок ляжет. с а н е к обнажил плечо, словно в поликлинике перед уколом. Серега, судя по всему, был настоящий специалист, художник своего дела. Он внимательно осмотрел руку, приложил рисунок, изгибая его по коже, о т о д в и н у л с я насколько было можно, чтобы посмотреть, как будет на к о л к а выглядеть издалека. Отложил рисунок, заставил Санька сжать и расслабить мышцы. Наконец сказал: "Знаешь что?" Давай мы ее на 10% процентов уменьшим. Рисунок соберется, будет лучше смотреться. А как? Вон за углом на право, Ксерокс. Тебе там мигом шлепнут с уменьшением. Согласен? Тогда лады. Завтра? Нет, послезавтра приходи к восьме. Приноси уменьшенную копию. Этот рисунок тоже приноси, чтобы мне смотреть было удобнее, пока работаю. И бабки, естественно. Сколько? Десять штук, так много? А что ты хочешь, старик? Кризис, все дорожает. Я еще по-божески прошу. Не веришь? Зайди в любой салон, посмотри прайс. От двух штук за квадратный сантиметр. А их тут все двенадцать. Ну, у меня столько нет. Ну, на нет, начал было Серега. Но взглянув на несчастное лицо Санька, смягчился. Ладно, не реви. Сделаю тебе за семь. ч ё р з с тобой за пять тысяч идет, и д ё т кивнул Саня. Пяти тысяч у него тоже не было. Он почему-то решил, что наколка будет стоить штуку, не больше. Но признаться в этом с е р ё г е было стыдно, и он сделал единственное, что было возможно в таком случае: поспешил убраться во с в о я с е На следующий вечер он снова отправился в качалку, где уже чувствовал себя почти бывалым бойцом. Конечно, мышцы после тренировок все еще болели, но уже не так, как в первый раз, когда он сдох чуть ли не за пять минут занятий. Предкачалкой Санек уже по привычке заглянул в штаб, и о, радость, там было открыто. Первым человеком, кого он встретил, был Игорь. Что такое смурной? Понеревался и т с о тот, пожимая ему руку. Да так, проблемы кое-какие. И какие именно? Да бабло нужно. Неожиданно для самого себя выдал Санек. Этот Игорь обладал какой-то удивительной способностью. В разговоре с ним с языка легко слетало то, чего никому другому Санька говорить бы не стал. И много? Пять кусков. Невелика сумма. Игорь немного помолчал. Могу тебе занять. Вернешь, когда отработаешь. Тем более, что работа скоро будет. Клево. Спасибо. Выдохнул Санек. Он так обрадовался, что даже не догадался спросить, о какой именно работе идет речь, и вспомнил об этом только дома, когда спрашивать, разумеется, было уже некого. Впрочем, что об этом париться? Со временем все станет известно, а сейчас его больше волновало то, что у него почти чудом появилось пять тысяч одной розово-оранжевой купюрой с изображением вида в г о р о д а Хабаровска, а значит... Завтра с утра можно идти к с е р ё г е Кольщику. Весь вечер левое плечо отчаянно зудело и чесалось, будто татуировка уже была сделана. К счастью, думать об этом было особенно некогда. Мать затеяла в квартире генеральную уборку, а то уже до Нового года недалеко, и заставила его двигать мебель, чтобы вымести из-под нее пыль и развешивать выстиранные и выглаженные ею занавески. На утро Санек, выйдя со своего двора пораньше, не повернул направо к школе, а сделав крюк, точно в восемь был в магазине, где работал Серега. Тут тоже пришел вовремя. Санек р а з д е л с я до пояса и спросил: «А много это времени займет? В три часа уложусь, если отвлекать не будут». Ответил Серега и неожиданно предложил: «Ты знаешь, я тут подумал... Зря ты хочешь ангела на плечо посадить. Давай я тебе двух наколю зеркально на обе лопатки. Вот это будет круто, просто загляденье. Нет, не надо. Давай на плечо. Но видно было, что Сереге, как любому художнику, неохота было рас проститься со своим замыслом. Ну ты головой подумай. Я тебе обоих ангелов за те же пять штук сделаю. Ты меня потом вспоминать будешь, как летом на пляже ляжешь, все девчонки твои в натуре. Санек понял, что так просто он от своего не отступит, нахмурил брови, принял грозный вид, у г р ю м о пробасил, харе базарить. Серега тут же согласился. Все без базара. Желание клиента закон. И доставая свою машинку, добавил: бабки вперед. Санек выложил на стол купюру. Серега сунул деньги в карман брюк, размотал провод своей машинки. Агрегат был нехитрый, переделанный из электробритвы. Вибратор толкал иголку, она входила в кожу на миллиметр-полтора. Рисунок наносился обыкновенной зеленкой. Для начала Серега скопировал уменьшенный рисунок на специальную бумагу типа копирки. Несколько быстрых движений, и вот уже контуры ангела красуются на руке Санька. Время испытаний б ы л о уже совсем близко. Мастер расположил на столе перед глазами иксерокопию и рисунок Лилы. Пожужжал для пробы машинкой и уже казалось приступил к делу, но вдруг, точно вспомнив что-то, прервался, согнулся вдвое, полез под стол, извлек початую бутылку коньяку.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 Чтобы избавиться от этого неприятного ощущения, Санька зажмурился. Надо отвлечься, подумать о чем-нибудь хорошем, приятном. О лилке, например.